Глава 23. Я понимаю, что на чтение у него уйдёт какое-то время. Сижу на кровати и жду. А в доме тише, чем когда-либо. Тревожное затишье перед бурей. Смотрю на чемодан, задаваясь вопросом, заставит ли он меня уехать после прочтения рукописи. Всё время пребывания здесь я хранила от него этот секрет. Он может никогда меня не простить. И я знаю, он никогда не простит Верети. Поднимаю взгляд к потолку, услышав удар не громкий, но похоже он раздался из комнаты Джерми. Прошло не слишком много времени, но достаточно, чтобы он успел пролистать рукописи и узнать, Вэрити совсем не такая женщина, как он думал. Раздаётся крик, приглушённый и тихий, но я его слышу. Ложусь на бок, обнимаю подушку и закрываю глаза. Меня убивает осознание, насколько ему сейчас больно. Он читает страницу за страницей жестокой правды, которая никогда не должна была быть написана. Наверху раздаются шаги. Он никак не мог успеть прочитать всё целиком, но я его понимаю. На его месте я бы сразу перешла к концу, чтобы узнать правду о гибели Харпер. Слышу, как открывается дверь, бегу по коридору в кабинет и смотрю в монитор. Джеррими стоит на пороге комнаты Вэрити и смотрит на неё. Мне видно их обоих. Вэрити. Разумеется, она не отвечает. Он не должен знать об угрозе, а может, она притворяется, чтобы он не сдал её полиции. В любом случае, я чувствую, Джерми не покинет комнату, пока не получит ответа. "Веррите", повторяет он, приближаясь к ней. "Если ты не ответишь, я позвоню в полицию". Она не двигается. Он подходит к кровати, наклоняется и поднимает ей веко. Пристально смотрит и уходит обратно к двери. "Он мне не верит". Но потом он настанавливается, словно задавшись вопросом, вопросом о прочитанном. Поворачивается и снова подходит к ней. Сейчас я выйду отсюда и отвезу твою рукопись в полицию. Они заберут тебя, и ты больше никогда не увидишь меня и Крю, если не откроешь глаза и не расскажешь, что здесь происходит. Проходит несколько секунд. Я жду, затаив дыхание. Надеюсь, что она сознается и Джеррими увидит, я говорила правду. Я ахаю, когда она открывает глаза и закрываю рот рукой, чтобы не закричать. Я боюсь разбудить Крю. Ему не следует такое видеть. Джеррими напрягается всем телом, обхватывает голову руками и начинает пятиться от кровати, натыкается на стену. Какого дьявола, Верети? Веретинисто вы качает головой. У меня не было выбора, Джерми, говорит она и садится в кровати. Она принимает защитную позу, словно боится его реакции. Джереми всё ещё не может поверить. Он смотрит на жену с яростью, недоумением и обидой. Всё это время ты. Он старается не кричать, но кажется, вот-вот взорвётся. Поворачивается и с яростью бьёт кулаком в дверь. Верети вздрагивает. Она поднимает руки. Прошу, не трогай меня. Я всё объясню. Не трогать. Джереми поворачивается к ней и делает шаг вперёд. Ты её убила, Верети. Теперь его голос слышно и без монитора. Но у Верити место на первом ряду. Она пытается спрыгнуть с постели и от него убежать, но он быстрее. Он хватает ее за ногу и затаскивает обратно на кровать. Она начинает кричать, но он зажимает ей рот. Начинается борьба. Она пытается его пнуть, он пытается удержать ее. Его рука тянется к ее горлу. «Нет, Джереми!» Я бегу в комнату Верити и резко останавливаюсь в дверях. Джереми подмял ее под себя. Ее руки зажаты его коленями, ноги бьют по кровати, впиваясь в матрас. Она задыхается. Она пытается бороться, но он сильнее. «Джереми!» Я подбегаю к нему и пытаюсь оттащить. Я думаю лишь об их скрю будущем и что гнев не стоит жизни. Его жизни. Джереми. Он не слушает и отказывается ее отпускать». Я пытаюсь заглянуть ему в глаза, успокоить его, вразумить. «Остановись. Ты сломаешь ей трахею. Они поймут, что ты её убил». У него по щекам струятся слёзы. «Лоу, она убила нашу дочь». Я обхватываю руками его лицо, пытаюсь прижать его к себе. «Подумай о Крю. Тихо напоминаю я. Твой сын может остаться без отца». Я вижу, как до него постепенно доходят мои слова. Он убирает руки с её горла сгибаюсь пополам, хватая ртом воздух с не меньшей жадностью, чем Вэрити. Она пытается сделать вдох, что-то сказать или закричать. Джеррими закрывает ей рот и смотрит на меня. В его глазах мольба, но он не хочет, чтобы я звала на помощь. Он хочет, чтобы я посоветовала ему, как лучше её прикончить. Я даже не спорю. После содеянного не единая клеточка её тела не заслуживает жизни. Делаю шаг назад и пытаюсь сосредоточиться. Если задушить её руками, они поймут. На шее останутся отпечатки пальцев. Если использовать подушку, её частички попадут в лёгкие, но мы должны что-то сделать. Если Джерми не сделает, она сумеет выйти сухой из воды и навредит ему или Крю. Убьёт его, как убила свою дочь, как пыталась убить Харпер в младенчестве, как пыталась убить Харпер в младенчестве. Нужно выдать всё за несчастный случай, тихо говорю я. Но он слышит меня сквозь звуки, которые она издаёт из-под его ладони. В изови у неё рвота. Закрой нос и рот, пока она не перестанет дышать. Всё будет выглядеть, будто она задохнулась во сне. Глаза Джерми широко раскрыты, но я вижу в них понимание. Он убирает руки с её рта и засовывает пальцы в её горло, и я отворачиваюсь, не в силах смотреть. Я слышу звуки рвоты, а потом она начинает задыхаться. Кажется, это продолжается вечно. Вечно. Опускаясь на пол, содрогаясь всем телом, прижимая ладони к ушам и пытаясь не слушать последние вздохи Варити, её последние движения. Спустя какое-то время в комнате раздаётся дыхание лишь двоих людей. Дышим только мы с Джеррими. Господи, господи, господи. Я шепчу это и не могу остановиться, начиная осознавать масштабы содеянного. Джеррими молчит. Я не хочу на неё смотреть, но должна убедиться, что всё кончено. Когда я поворачиваюсь к ней, она смотрит на меня. Только на этот раз я знаю, её там нет. Она не прячется за пустым взглядом. Джеррими стоит рядом с ней на коленях, проверяет её пульс и резко опускает голову, потом садится на пол и прижимается спиной к кровати, закрывая лицо руками. Не знаю, плачет ли он, но вполне пойму, если так. Он выяснил, что смерть его дочери не была случайностью, что его жена Женщина, которой он посвятил столько лет жизни, оказалась совсем другим человеком, чем он думал. Что всё это время она им манипулировала. Все его хорошие воспоминания о жене умерли сегодня вместе с ней. Её признания разорвали его на части, и я понимаю, почему он сидит согнувшись и пытается осознать последний час собственной жизни. Последний час жизни Вэрити. Закрываю рот рукой и начинаю плакать. Поверить не могу. Я помогла её убить. Мы только что убили её. Не могу оторвать от неё взгляда. Джеррими встаёт и берёт меня на руки. Я закрываю глаза, пока он несёт меня по коридору и спускается на первый этаж. Когда он опускает меня в кровать, мне хочется, чтобы он лёг со мной, обнял меня, но он этого не делает. Он начинает метаться по комнате, качает головой и что-то бормочет. Думаю, у нас шок. Я хочу его утешить, но боюсь говорить двигаться и признавать, что происходящее реально. Чёрт ругается он и повторяет уже громче: "Чёрт". Смотрит на меня и подходит к кровати, поправляет дрожащей рукой мои волосы. "Она умерла во сне", тихо и твёрдо говорит он. "Да?" Я киваю. "С утра он делает глубокий вдох, пытаясь успокоиться. "С утра я позвоню в полицию и скажу, что обнаружил это, когда пришёл её будить. Всё будет выглядеть, будто она задохнулась во сне". Я упорно киваю. Джеррими смотрит на меня с тревогой, сочувствием и извинением. Прости. Мне так жаль. Он наклоняется и целует меня в лоб. Скоро вернусь, Лоу. Нужно привести в порядок комнату, спрятать рукопись. Он опускается на колени и заглядывает мне в глаза, словно пытается убедиться, что я его поняла. Мы пошли спать, как обычно, оба около полуночи. Я дал ей лекарство, а в 7 утра, когда встал собирать Крю в школу, обнаружил её в таком виде. Да. Вэрити умерла во сне, повторяет он. И больше мы никогда не будем это обсуждать. С этого момента, с этого самого момента. Хорошо, шепчу я. Он медленно выдыхает. Хорошо. Он уходит, и я слышу, как он перемещается из комнаты в комнату. Сначала идёт к себе, потом к Рю, потом к Вэрити, потом в ванную, в кабинет и потом на кухню. Наконец он возвращается ко мне в кровать, обнимает меня, обнимает крепче, чем когда-либо. Мы не спим. Мы со страхом дожидаемся утра.